Глава 4. Мне в магазин надо, пряча глаза, сказал муж. Магазины уже закрыты. Тогда в киоск тут, рядом. Зачем? За сигаретами. Сигареты кончились. Опять. Ну да. Ну так получилось, что ни одной ни в карманах, ни дома. Я схожу. Жена не сказала ни да, ни нет. Она молчала. Ну, я схожу. Ладно. Еги, раз так хочется. Я быстро. Я только до киоска и обратно. Ведро захвати. Что? Какое ведро? Помоейное, чтобы не пахло, а то я сегодня рыбу чистила. Муж, торопесь, вытащил из-под раковины ведро, принёс мусор. Быстро, боясь, что его остановят, вышел из квартиры. Было уже 5 минут 10. Выбежал на улицу. и пошёл в противоположную от мусорных бака в сторону, на пустырь, который был задомом. На пустыре никого не было, не было тех, кто должен был быть. Сергей растерянно оглянулся, прошёл несколько десятков шагов вперёд, остановился. «Где же они?» «Или, может быть…» В глаза ударил свет автомобильных фар, подъехала машина, но рассмотреть её за слепящим светом было невозможно. «Они...» Хлопнули дверцы. Свет погас. «Они...» Возле машины стояли три парня. Лениво переваливаясь с ноги на ногу, подошли, обступили со всех сторон. «Здравствуйте», — сказал Сергей. «Чего?» «Я поздоровался». «А-а-а», — сказал один, наверное, главарь, и плюнул вперёд на чужие ботинки. «Ну, что решил?» — лениво спросил он. Ничего не решил. Что значит ничего? Ничего значит ничего. Совсем ничего. Так не пойдёт. С ничего навар никакой. Тебе никакой. Никакой. Ты, конечно, от своей доли можешь отказаться, а нам нельзя. Это у тебя семья, о которой можно не думать, а у нас, в отличие от тебя, бабы, они за просто так не обслуживают. «Так что ты подумай о нашей нужде и перереши по-быстрому!» Двое парней, стоящих с боков, придвинулись, дыхнули перегаром. «Но ты чего, мужик? Чего?» Воровато оглянулись по сторонам. «Ты подумай, блин, а то...» Я же сказал «нет». «С нет мы уехать не можем. Можем с да!» «В крайнем случае, сподумаю и соглашусь завтра!» Но если завтра, то твой гонорар будет дешевле, в два раза. Завтра тоже будет нет. Один из стоящих сбоку парней сильно ткнул Сергея в бок кулаком под рёбра, и другой с другой стороны, в другой бок. Сергей вскрикнул и согнулся от боли. Я не расслышал. Ты сказал да? поинтересовался парень, стоящий перед ним. Я я сказал нет. «Вот падла!» – возмутился правый парень. И подался правым плечом назад. Но ударить не успел. Сергей не столько со злости, сколько со спугу ударил противника правой рукой. Ударил зажатым в ней помойным ведром. Откуда густым потоком посыпался домашний мусор. Картофельные очистки, яичная скорлупа, пустые банки, рыбьи потроха. Удар был не сильный, но возымел действие. «А-а-ай!» – ахнул парень. Отпрыгнул в сторону, заплясал, запрыгал на месте, лихорадочно сбрасывая, сдирая с головы рыбью требуху, чуть не вместе с волосами. «У-у-у, гад, гад!» Кто-то подскочил, схватил Сергея за руки, вывернул их за спину. Потерпевший от помойного ведра бандит все еще прыгал, кричал и матерился. «Ты чего? Чего?» слегка даже испуганно спросил его главарь Ты чего прыгаешь Я я не могу тут кишки тут рыба у меня с детства аллергия к рыбе к жиру меня тётка в детстве перекормила у -у -у, мерзость выдаёт аллергик хренов О резко повернулся к Сергею Ты и зачем, парни, с селёдкой обидел Я я не знал что он зря обидел И осуждающе покачав головой резко без замаха ударил Сергеева в живот и когда он согнулся от боли пихнул коленом в лицо Сергей упал на землю к нему подступили со всех сторон первым пнул ногой в бок главарь да я я дай я первый он меня рыбой зарал наконец стряхнувшей с головы рыбью требуху бандит подбежал и стал бить чем ни попадя почему угодно на гад на Пдла, рыбой меня на. Эй, стой, убьёшь на хрен, вступил главарь, оттолкнув в сторону разбушевавшегося приятеля. Понул лежащее тело несколько раз сам, наклонился, схватил рукой за волосы, приподнял, приблизил к себе окровавленное лицо. Жив, Сергей не отвечал. Жеев. Слушай сюда. Послезавтра мы приедем опять. В это же время сюда же. Если не найдём тебя здесь, поднимемся в квартиру, и ты нам скажешь да. Сергей невнятно мотнул головой, напряг губы. Он, кажется, хотел сказать: "Нет". "А ты не спеши, ты остынь", главарь отпустил, уронил, разжав пальцы на руке, голову. "Остынь, остынь". И ногой из ближайшей лужи плеснул в лицо Сергея холодной перемешанный со снегом жидкой грязью. Ладно, поехали. Он всё понял. Три фигуры быстро прошли к машине. Хлопнули дверцы. Свет фар метнулся по сторонам, и машина выехала на дорогу. Сергей застонал и, опираясь руками о землю, сел. Под грёб снег, зачерпнул, вытер лицо. Снег стал чёрным от крови. В таком виде идти домой было нельзя. пошатываясь и стирая ладонью кровь, чтобы она не попала на одежду, прошёл к недалекому киоску, где играла весёлая музыка, а весёлая музыка плохо связывалась с тем, что с ним только что случилось. Там, на пустыре, наклонился, заглянул, стукнул пальцами в заляпанные сутнями рук окошко. Самая дешёвая за 12, сказал киоскер, увидев в окне окровавленное и перекошенное лицо. Мне не водку, мне сигареты. Marlboro. Киоскер удивлённо посмотрел на странного, берущего самые дорогие сигареты алкоголика. Marlboro? Да, и водку тоже, добавил алкоголик. А у тебя деньги есть? Деньги были. Сергей взял сигареты и водку, отошёл чуть в сторону, наклонил бутылку, подставив под прозрачную струйу ладонь, полиснул водку на лицо, замычал от боли. В окну замоившимся и сладострастно постановящим алкашом пристально наблюдал продавец. Эй, мужик, ты что? Что? Не понял, Сергей. Ты что делаешь? Ты зачем водкой лицо и руки? А, тут, понимаешь, дело какое. Я зашился и теперь не могу. Теперь могу только наружно, сказал Сергей и пошатываясь пошёл от киоска. Киоскер приоткрыл дверь. "А кайф? Кайф с тобой есть?" крикнул в Догонкула. "Есть", ответил Сергей. "Слабее, но есть. А как?" "Через кожу. Водка через поры в организм проникает, и ни один гаришник ничего не учует". Поражённый до глубины души, продавецкий узко долго смотрел вслед удаляющейся фигуре. "Ну люди, ну дают. Водку через роки пить". Это же надо до такого додуматься.